Глава двадцать первая. «Хитрый план». Сестры закрыли дверь и повернулись ко мне. От их предвкушающих взглядов спрятаться под одеяло захотелось еще сильнее. «Вставай скорее!» — поторопила меня Ханна, притоптывая на месте. «Не терпится посмотреть, что же выбрал для нас Выскочка!» «Да-да, давай быстрее!» Вторила ей сестра, присев рядом с самыми большими коробками. «Так-так-так», — так…» зацепился за промелькнувшую мысль мозг и, ухватив ее за хвост, притянул обратно. Откинула резко одеяло, спустила ноги на холодный пол и тут же поджала пальцы. Ехидно прищурилась и вкрадчивым голосом поинтересовалась. «А почему вы решили, что наряды выбирал сам Выскочка?» Сестрички, до этого момента на меня не смотрящие, застыли и медленно развернулись ко мне. Я в упор смотрела на Ханну и увидела, как в ее глазах плещется паника. Лисичка бросила взгляд на сестру. Та застыла, сидя на корточках, и выглядела, как нашкодивший котенок. Решив усилить эффект, сурово добавила. «Не выдумывайте ничего, говорите честно». Ханна оправилась первая. Пройдя к столу и погладив бархатные коробочки, невинным голосом произнесла. «А чего тут выдумывать? Мы же только добра хотим». «Вот именно!» скочила на ноги Тиша. Подлетев к моей кровати, уселись на самый край. «Мы пока тебя ждали, подумали, что о визите родственников ректору ничего не известно». Принялась рассказывать Ханна, прижав к груди руки, сжатые в один кулачок. «Потому что мистер Хантер проговорился чисто случайно», поддакнула Тиша. «Абсолютно случайно», — закивала Ханна и под большим секретом. А мы же никому. Прижав к груди крест-накрест изящные ладошки и, выпучив глаза, прошептала тиша. Вытянув губы уточкой, понимающе закивала, и тут же произнесла с сарказмом. Только мне и ректору сестры смутились, их маленькие ушки запылали, щеки раскраснелись. Они смотрели на меня во все глаза и хлопали длиннющими ресницами. «От тебя мы не могли такое скрыть, ведь мы лучшие подруги!» — хором воскликнули лисички. Я переводила взгляд с одной сестры на другую, прилагая колоссальные усилия, чтобы не расхохотаться. «А с выскочкой вы как выкрутились, хитрюшки!» — спросила с интересом. Ханна набрала полную грудь воздуха, так что даже плечи поднялись, и на выходе скороговоркой выпалила. С ректором пришлось помучиться, потому что нужно было, чтобы он задавал правильные вопросы, но у него получилось. «Помедленнее», — попросила я, обалдев от скорости, с которой Ханна выдала информацию. «Можно и помедленнее?» Покладисто согласилась та. «Но тут же все просто!» Встряла Тиша, и мне стало ясно, кто был инициатором идеи. «Твой гардероб в любом случае следовало поменять. А мужчины такие особенные люди. Им пока прямо не скажешь, они ничего не заменят». «Логично», – мысленно согласилась, но вслух ничего не сказала. «Поэтому я пошла к коменданту». — проговорила Ханна. — Мы хотели узнать, привезла ли ты с собой хоть что-нибудь, — пояснила Тиша. — Забрала твой чемоданчик и по его поношенному виду поняла, что драгоценности ты в них не хранишь, — продолжила неспешно рассказывать Ханна. Она уже совсем успокоилась и с удобством расположилась на единственном стуле, покачиваясь на задних ножках. Мне очень хотелось заставить ее не делать так, но я сдерживалась. Вдруг это какой-то особенный магический ритуал, а я не в курсе, получится неловко. «Даже по твоему виду это понятно, тем более ты из приюта!» — поддакнула Тиша. Она, не глядя на меня, нарезала круги вокруг многочисленных коробок, и мне стало немного совестно. «Им же так интересно, что там», — а я с допросом пристала. Но малодушные мысли я придушила в корне и снова внимательно уставилась на Ханну. «Но я и пришла с твоим чемоданчиком к ректору», — продолжила Ханна. «Здесь я напряглась так сильно, что даже привстала с кровати». «Вы рылись в моих вещах?» — поинтересовалась со злостью в голосе. «Нет, нет, мы его не открывали, одного вида было достаточно», — замахала руками Ханна, а тише, повернувшись ко мне, посмотрела укорисненно. «Как ты могла такое подумать?» — тоном оскорбленной королевы проговорила она. Пожала плечами и величественно махнула рукой, мол, продолжайте рассказывать. Ханна возмущенно фыркнула, но продолжила. Я ему сказала, что раз уж объявил тебя невестой, нужны наряды, чтобы, если что, лисичка сделала загадочное лицо, заиграв бровями и слегка наклонилась. Было в чем было выйти в свет. И ректор наш, большая умница, восторженно протянула Тиша. Сразу все понял. На самом деле не сразу, осадила сестру Ханна. Пришлось еще намекать, что в любой момент могут нагрянуть кости. Весть о выборе Ариса уже точно достигла столицы. У нас такие вещи распространяются быстрее урагана. — Это почему это? — не поняла я. — Правицы. как сам собой разумеющийся факт произнесла Ханна. «Что, — Что правицы? я все еще не понимала. Сестры с удивлением воздрились на меня. В каждой уважающей себя семье есть провидцы, а как еще можно узнавать тайные новости? Хором воскликнули они. "Э", протянула скривив губы. Кроме того, это самая надежная связь между семьями, добавила Тиша. Погодите, получается, в мире нет вообще ничего тайного. «Потому что полно людей, которые могут...» Запнулась не в силах подобрать нужные слова и замотала головой. «Ну, защита от провидцев – это одна из специальностей, которые обучают в военных магических академиях, например, в нашей», – с сочувствием в голосе произнесла Ханна. «Но у ректора такого специалиста сейчас нет а, -а, -а. Вновь протянула я. «А мы будем уже смотреть, что в коробках?» Не выдержала Тиша и топнула ногой от нетерпения. «Судя по их размерам, здесь и платья, и туфли, и украшения. И это не все. Вот в этих коробочках, похоже, очень, очень дорогое белье. Ну, давайте посмотрим, а...»